Глава девятнадцатая. Переход. С ней все в порядке? Обеспокоенно спросила Карен. Думаю, да. Карен, ее пичкали всякой дрянью. Кажется, от этих лекарств она только слабела, сказала я. Как тебе это удалось? Когда я увидела сенсорную систему на дверях, у меня появились серьезные сомнения в том, что у нас все получится. Спасибо, Ханне. «Карен, ты не поверишь, как она нас оттуда вытащила». Это было безумие. Они обнаружили, что я пропала, и заперли все комнаты. Потом появились эти двое из персонала, а Ханна просто закрыла глаза. И внезапно все призраки, которых она когда-либо встречала, пришли к нам на помощь. На той части лица Карен, которую я могла рассмотреть в зеркале заднего вида, отразилась тревога. Что ты имеешь в виду? Они просто появились? Она как будто призвала их, Карен, похоже, она способна ими управлять. Она просто сосредоточилась на минуту, и все они появились из ниоткуда. Она натравила их на медиков, и так мы смогли выбраться. «Расскажи мне во всех подробностях, что произошло», – попросила Карен. Я выложила все, что смогла извлечь из своей потрепанной памяти. После моего рассказа Карен молчала так долго, что я забеспокоилась. «Карен?» «Да». «Это нормально?» «Я имею в виду для Дурупинина. Мы все способны на такое». Я подумала о том, сколько раз пыталась связаться с Эваном, но не получала даже намека на ответ. «Нет, Джесс, это было что-то очень... необычное», ответила Карен. Наши глаза встретились в зеркале. «Джесс, я не хочу, чтобы ты кому-нибудь рассказывала о том, что сделала Ханна». «Кому бы я...» «Но я имею в виду...» «Прежде всего, другим Дурупининым». «Я не знаю, почему Ханна смогла сделать то, что она сделала. Возможно, это стало результатом того, что она так долго находилась под действием заклинания связывания. Не могу сказать с уверенностью. Но я хочу разобраться в этом сама». Прежде чем мы расскажем кому-либо об этом особом таланте. Хорошо. Обещай мне, Джесс. Ни слова об этом, пока я не выясню больше. Обещаю. Ханна проспала всю дорогу до Бостона, и нам пришлось вдвоем поднимать ее по лестнице в мою комнату, чтобы она поспала еще. Я хотела посидеть в кресле у кровати, пока она не проснется, но Карен мне не позволила. Тебе нужен отдых не меньше, чем ей. Не забывай, что тебе пришлось пережить менее суток назад. Я, скрепя сердце, разрешила тебе пойти на такой риск. Но у нас не было выбора. Теперь он у нас есть. И ты идешь спать. Никаких но. Я все равно не удержалась. Но я хочу быть рядом, когда она... Я не спущу с нее глаз. Обещаю. И разбужу тебя, когда она проснется. Разбив пух и прах все мои доводы, Карен мягко подтолкнула меня на диванные подушки и натянула одеяло до подбородка. «Спать!» – приказала она. Прозвучало, как некое заклинание. И я не в силах противостоять этим чарам. Погрузилась в беспамятство, прежде чем успела додумать следующую мысль. К тому времени, как чей-то голос снова разбудил меня – Раннее утреннее солнце уже расчерчивало полы гостиной широкими золотистыми полосами и заключало меня в свои теплые объятия. Она проснулась. Я подумал, ты захочешь узнать. Раздался голос совсем рядом со мной. Я вскрикнула от неожиданности и, обернувшись, увидела Майло. Он сидел на подоконнике и ухмылялся мне. Карен высунула голову из-за угла. «Джесс!» «Ты в порядке?» «Просто призрак», – проворчала я. Все как обычно, абсолютно ничего нового». «Агрессивный? Тебе нужна помощь?» «Не, просто надоедливый». Майло просиял от радости. «Перестань, я краснею», – пропел он. «Ладно, Ханна только что проснулась. Она собиралась принять душ и переодеться. Спустится через несколько минут. Сказала Карен. «Я знаю. Призрак уже доложил». «О, ладно. Что ж, я позову тебя, когда она будет готова. Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Сомнением спросила она. «Да-да, я в порядке. Который час?» «Начало восьмого. Ты проспала пятнадцать часов. Я же говорила, что тебе это необходимо». «Ничего себе!» Я поднимусь через минуту. Я повернулась к своему гостю. Черт возьми, Майло, ты меня до смерти напугал. Прости, ликующе произнес он, явно не испытывая ни малейшего чувства вины. Что ты здесь делаешь? Почему ты не в новых началах? Что, и пропустить все веселье? Ни за что, девочка. К тому же, куда она, туда и я. Я думала. Призраки привязаны к местам, где они умерли. Разве к тебе это не относится? Очевидно, нет. На кухне зазвонил телефон. Я услышала отдаленное бормотание Карен, когда она сняла трубку. В любом случае, у меня для тебя сообщение, продолжил он. Сообщение от кого? От них, загадочно произнес он, а затем насмешливо добавил. У, -у, У, для пущего эффекта. Я закатила глаза. Хорошо, Каспер. Что они хотят сказать? Мне поручено передать, чтобы ты поторопилась. Им не терпится. Они говорят, что ждали достаточно долго, продекламировал он как школьник, который заучил что-то для урока. Предполагается, что я должна знать, о чем речь. Майло пожал плечами. Не спрашивай меня! «Я всего лишь твой озорной красавчик посыльный». «Отлично. Но я ничего не могу сделать, пока Ханна не спустится сюда. Так что я могу поторопить ее, предложил он, вскакивая. «Не смей. Она в ванной, придурок. Не вздумай туда соваться». «Расслабься, милая. Она совсем не в моем вкусе». «О, хорошо. Но все таки воздержись». Он испустил страдальческий вздох. Ладно, ладно, подожду ее наверху. Я все равно хотела смотреть это местечко. И он исчез, словно мираж. И не смей заходить в мою комнату, крикнула я в и могла бы поклясться, что услышала отдаленный смешок. Джесс, Карен вернулась. Ты одна? Ага. Это тía звонила. Она казалась очень взволнованной. Я думаю, может, тебе стоит ей позвонить. О нет, бедная Тиа, она, должно быть, сходит с ума. Я сейчас же позвоню. Подожди, а что мне ей сказать? Как можно меньше. Позже мы вместе поработаем над легендой. Хочешь, я принесу тебе телефон? Нет, у меня с собой сотовый. Хочешь чаю к завтраку? Я уже завариваю для твоей сестры. Нет, спасибо. Лучше кофе. Удивляясь тому, как все еще странно звучат слова Твоя сестра. Я вытащила телефон из кармана Толстовки 23 пропущенных звонка, 17 голосовых сообщений. Я прокрутила список пропущенных вызовов. Все они были с мобильного телефона Сиа. Внутренне съежившись, Я нажала цифру три быстрого набора. Трубку сняли посреди первого гудка. «Джесс! О, боже! Я так волновалась! Что случилось? Ты в порядке?» «Привет, Сиа. Да, я в порядке. Сэм заходил, сказал, что видел тебя в библиотеке. Но когда они утром собирали оборудование, тебя там уже не было, как и профессора Пирса. Остальные не сказали ему, куда ты делась». Я не знала, что ему говорить. Ведь он даже не должен был знать, что ты там была. Пришлось прикинуться дурочкой. Театр тараторила с невероятной скоростью. и Я едва поспевала за ней. Я вмешалась, улучив момент, пока она переводила дух. Сэм видел меня всего секунду. Так что, думаю, он не имеет ни малейшего представления о том, чем я там занималась. Ладно, потом придумаю какое-нибудь объяснение. «Я тебе обзвонилась. Почему ты не брала трубку?» «Вообще-то я... спала», — призналась я, чувствуя нарастающий приступ вины за то, что не связалась с ней раньше. «Я же знала тебя. Она, вероятно, стерла полы до дыр, меряя шагами нашу комнату в общаге. Это была тяжелая ночь». «Но что произошло? С тобой все в порядке? Ты не пострадала?» Нет. Все хорошо, правда? Просто это был слегка травмирующий опыт, и Карен подумала, что мне лучше поехать домой. Настала очередь тебя перейти на виноватый тон: Послушай, прости, что я позвонила домой твоей тете. Я знаю, ты не все ей рассказываешь, но мне просто нужно было убедиться, что. Нет, нет, не извиняйся. Теперь она все знает. Я уже рассказала ей. На самом деле она вроде как заставила меня вернуться домой. И теперь, когда я открылась, Карен, думаю, нам с ней нужно еще о многом поговорить. Я позвоню тебе позже и все объясню. Обещаю. «Хорошо. Но, пожалуйста, позвони поскорее. Ожидание убивает меня», – простонала Тия. Я рассмеялась. «Позвоню, позвоню». «Хорошо. Ой, и кстати...» Я оставила тебе около десяти голосовых сообщений, так что, думаю, ты можешь просто удалить их. На самом деле, ты оставила семнадцать голосовых сообщений. И да, я займусь этим». Я попрощалась с те и отбросила телефон в сторону. Осторожно двигаясь, я поднялась на ноги и прошлюпала в столовую. Ханна сидела за столом, сжимая в руках кружку с дымящимся чаем так крепко, что побелели костяшки пальцев. И уткнувшись в нее взглядом, как будто разговаривала с ней, я проскользнула на стул напротив нее. «Привет!» «Привет!» Мы с Ханной сидели в тишине, пока я ждала свой кофе. Мне так много нужно было ей сказать, и я совершенно не представляла, с чего начать. Карен поставила передо мной кружку и села за стол. «Где Ной?» – спросила я. «Слава богу, на работе. У меня до сих пор не было ни минуты, чтобы сообразить, что, черт возьми, ему сказать. Он ни о чем не знает?» «Без понятия. Ладно, что-нибудь придумаю. Это мы умеем». Она сделала большой глоток чая и смаковала его, как будто это был гораздо более крепкий напиток. «Ну вот мы и собрались все вместе. И, Ханна, у тебя должно быть много вопросов. Я попробую начать с самого начала и расскажу тебе все, что знаю. Я попрошу Джесс заполнить пробелы, а потом мы решим, что делать дальше». Ханна по-прежнему не отрывала взгляда от кружки с чаем, видимо, заворожённая зрелищем. Однако она кивнула в знак того, что слушает. И так Ханна обо всем узнала. Карен рассказала ей то же, что рассказывала мне прошлой ночью, и несмотря на отсутствие язвительных замечаний Люсиды, у меня возникло ошеломляющее ощущение дежавю. Ханна все так же смотрела в кружку, и я бы подумала, что она даже не слушает, если бы не крошечная морщинка сосредоточенности, которая время от времени появлялась на ее лбу. Затем я рассказала Ханне обо всем, что произошло со мной с августа, включая смерть нашей матери, сновидения и мои собственные встречи с призраками. Наконец мы с Карен выговорились, и со всех сторон на нас навалилась звенящая тишина. «Это не сработало», — вдруг вымолвила Ханна. «Что именно не сработало?» — спросила Карен. «Связывание. Оно не сработало. Я все равно с самого детства видела всех этих призраков». Выражение лица Карен было несчастным, когда она попыталась ответить. «Я не совсем уверена, почему так произошло, Ханна. Думаю, это вопрос к Фенваре. Я знаю только, что связывание – всего лишь временная мера защиты, так что, возможно, оно оказалось недостаточно сильным или продолжительным, чтобы оградить себя от пришельцев. Твоя мать была бы в отчаянии, если бы узнала». Анна нахмурилась, но ничего не сказала. «Так что же дальше?» – спросила я Карен. «Теперь, когда вы воссоединились, мы должны запустить ваши врата, а потом вы сможете пройти обучение практикам дурупининов, если, конечно, захотите». «У нас есть выбор?» – спросила я. «Конечно. На протяжении многих лет встречались женщины, которые отказывались от своих прав, данных им по рождению». Но вам следует знать, что у такого выбора обычно бывают последствия. Если вы решите никогда не становиться дурупининами, они не смогут защитить вас от духов, которые будут продолжать искать вас повсюду. Самим призракам нет дела до вашего выбора. Они чувствуют только ваше предназначение, и они найдут вас, куда бы вы ни направлялись. «Выбор, прямо сказать, небогатый», – заметила Ханна. Согласна, признала Карен. Можно поподробнее насчет обучения, вмешалась я. Вы бы посещали что-то вроде школы, созданной Дурупининами для своих учеников. Наша школа находится в Ферхейвен-Холле недалеко от Лондона, поскольку именно оттуда начинается наш род. Мы потомки клана Сассани, который берет свое начало с британских островов. Постой! «Нам что же, придется уехать из страны?» – воскликнула я. «А как же колледж? Как же колледж Святого Матфея и мои друзья?» «Я думала, вы с мамой учились в Гарварде». Какое-то время – да, но только после обучения в школе Дурупининов. Обучение занимает два года. Дурупининам удалось создать признанную во всем мире программу обучения за рубежом в качестве прикрытия для нашей клановой школы. «Вы сможете перевестись обратно в Штаты, когда ваше обучение будет завершено, и ваш диплом будет соответствовать требованиям обычного колледжа». «И когда надо ехать?» – спросила Ханна. «Как можно скорее?» Я приготовилась возразить, но Карен устала подняла руку, призывая меня помолчать. «О трансатлантическом переезде мы поговорим позже, хорошо?» нам нужно обсудить кое-что более важное. Поскольку наши врата были закрыты так надолго, мы просто не можем дожидаться традиционного посвящения. Нам придется открыть врата и совершить первый переход, прежде чем вы уедете. Теперь, когда вы снова вместе, притяжение Духа, в котором суждено пройти через вас, будет сильнее, чем когда-либо. Если мы затянем с этой процедурой, «Вам обеим грозит реальная опасность». «Должно быть, это то, о чем говорил Майло», — сказала я. «Майло?» «Призрак, с которым я разговаривала ранее. Он друг Ханны из интерната». «Лучший друг», — поправил Майло. «Он только что появился и сидел на кухонном столе». «Он здесь», — объяснила я Карен, — «на кухне». Карен инстинктивно повернула голову в сторону кухни, но тут же снова перевела взгляд на нас. Выражение ее лица было почти печальным. Я поняла, что на самом деле она скучает по призракам, которые окружали нас со всех сторон. Напрашивался вывод. Либо она сумасшедшая, либо во всей этой истории с Дурупининами. Много такого, чего я пока не могла оценить. Я продолжила. Он сказал мне, что они теряют терпение и что нам надо поторопиться. «Я их слышу», — сказала Ханна. Они стали громче с тех пор, как я проснулась. Я в ужасе уставилась на нее. «Ты хочешь сказать, что слышишь их постоянно?» Она пожала плечами. «Если не накачано лекарствами». «Как думаешь, Ханна, ты готова к этому?» — спросила Карен. «Если нам удастся осуществить переход, ты, возможно, наконец-то обретешь хоть немного покоя». Ханна ответила не сразу. «Мне не нравится думать о моем детстве, но в самом раннем воспоминании я сижу на кровати и разговариваю с призраком маленькой девочки в одном из приютов. Зачастую я даже не знала, живы или мертвы те люди, которые мне встречались, и, наверное, никогда этого не узнаю». Внезапно ее голос окреп, и она отодвинула от себя кружку. Но я устала от того, что не могу дать им то, чего они хотят. Некоторые из них такие грустные, такие отчаявшиеся, и они не понимают, почему я не могу им помочь. Теперь, когда мне дана такая возможность, я чувствую, что должна это сделать, даже если мне страшно. Это все решила. Я повернулась к Карен. Итак, что нам нужно делать? Я могу помочь вам с первым переходом. Я уже поговорила с Винварой, и она согласна с тем, что учитывая обстоятельства, мы должны действовать немедленно. Конечно, вы еще не выучили заклинания и все такое, но я могу все подготовить и позаботиться о церемониальных аспектах, если вы, девочки, будете следовать моим указаниям. Этой ночью спросила я лучше не откладывать что скажете я посмотрела на ханну тебе решать на ее лице промелькнуло легкое подобие улыбки на самом деле тут мало что зависит от кого либо из нас не так ли вот именно крикнул майло карен встала из за стола так значит это да да сказали мы в один голос Я горжусь вами, девочки. Глаза Карен заблестели в лучах утреннего солнца. Я приступаю. Полные тревоги и трепета, мы поднялись по лестнице на крышу, где Карен назначила нам встречу. Бустон погружался в фиолетовые сумерки. Нас окружало море зданий. Их резкие тени создавали иллюзию рукотворного сада, который тянется к заходящему солнцу легкий ветерок гулял между домами разносил вокруг эхо города вызывая мурашки по коже карен стояла посреди крыши и манила нас вперед пламя свечей освещало ее снизу как костер выражение лица было вдохновенным и даже немного взволнованным добро пожаловать в ваш первый магический круг девочки подойдите и встаньте рядом со мной посередине и я объясню вам все аспекты». Я посмотрела вниз. На крыше мелом были очерчены два идеальных концентрических круга шириной около шести футов. Между внутренним и внешним кругами стояли четыре свечи, образуя квадрат. В центре был нарисован странный закрученный символ. Такой же был выгравирован на обложке старой книги моей матери. Я сразу узнала его. На мгновение я застыла на месте. Тихий голос в моей голове кричал, что все это происходит не на его. Это сон. Иначе и быть не должно. Все эти магические круги и ритуалы просто не могли быть частью моей жизни. Но вот я здесь, осторожно переступаю через черту, проведенную Мелом, и чувствую решительность этого шага. Пути назад нет. Майло снова появился и неловко топтался снаружи круга, как будто боялся приблизиться к нему. Мне хотелось оказаться там рядом с ним, счастливым сторонним наблюдателем. Все это?» – начала Карен. – Вам объяснят гораздо более подробно в ходе ваших занятий, а пока послушайте сокращенную версию. Я начертила магический круг мелом. Но имейте в виду, что круг может быть создан различными способами. Четыре свечи символизируют классические стихии. Вы когда-нибудь слышали о них? Я посмотрела достаточно фильмов и прочитала достаточно книг, чтобы понять, о чем речь. Земля, огонь, воздух и вода. Верно? Карен кивнула. Именно так. Все четыре стихии должны быть представлены в круге прежде чем сюда будет призвана пятая стихия. «Какая еще пятая? Разве существует такая?» – удивилась я. Древние греки называли ее эфиром, это интерпретируется и как сущность. «Дух», – тихо сказала Ханна. «Да, Дух. Та наша часть, которая принадлежит не этому миру, а потустороннему». И теперь пришло время призвать эту стихию присоединиться к нам. Вы готовы? По моей спине пробежала зноб, и я судорожно вздохнула. Вовсе нет. Давайте покончим с этим. Каран указала на зеленую свечу справа от себя. Ханна, как ключ, ты должна подойти и встать у свечи, символизирующей землю. Земля — то место, где заперты в ловушке духи. Поэтому именно с нее мы должны начать. Ханна торжественно кивнула и заняла свое место. Джесс, ты должна подойти и встать здесь, у свечи символизирующий воздух. Это единственная стихия, через которую может проходить дух. Это твое место как проводника. Как только я поставила ноги возле мерцающей желтой свечи, в ушах у меня зазвучал ровный шепот. Мое сердце бешено заколотилось, когда я попыталась различить голоса, но их было слишком много, они сливались. Я могла уловить только общий тон: предвкушение, волнение. Ханна, соедини свою правую руку с правой рукой Джесс, проинструктировала Карен. Ханна протянула ко мне дрожащую ладонь, и когда мы взялись за руки, мое тело пронзил электрический разряд как и в тот первый раз, когда я прикоснулась к ней. шепот нарастал. Теперь голоса звучали у меня в голове. Широко распахнутые глаза Ханны подсказывали мне, что она тоже их слышит. Лицо Карен просияло. Я поняла, что она испытывала все это много раз. Она достала из заднего кармана маленькую книжицу, почти такую же, как книга моей матери, оставленная для меня Люсидой в Рождество. Эта книга ты Анон. В приблизительном переводе с древнеирландского языка означает переход. Странные слова слетели с ее языка с удивительной легкостью. Ее подарили мне в день моего восемнадцатилетия, летия и в скором времени она официально перейдет к вам. Этому будет посвящена большая часть вашего обучения, а пока просто послушайте заклинание и постарайтесь повторять его как можно ближе к тексту». Карен отлепила древнюю обложку от хрупких страниц. Внезапный порыв ветра пролистал их вперед, а затем резко стих, остановившись на той самой странице, что предназначалась для открытия церемонии. Карен начала читать, и давно заученные слова полились рекой. «Мы взываем к силам, дарованным нам издревле». Мы взываем кузом, что связывают нас воедино. Соединяя руки и соединяя кровь, мы открываем врата и призываем духов. Поначалу я только и могла что стоять с открытым ртом, как идиотка. Но тут заговорила Ханна, и я машинально присоединилась к ней. Мы повторили первые две строчки, а затем с некоторой подсказкой от Карен, следующие две. «Теперь закройте глаза». «И сосредоточьтесь на одной фразе. Теанон. На древнем языке это означает «переход». «И вы должны повторять ее, пока переход не завершится», – велела Карен. «Как мы узнаем, когда он завершится?» – спросила Ханна. «О, вы поймете, Поверь мне. Вы почувствуете, как это начинается. Нахлынет масса воспоминаний, которые не принадлежат вам». Они принадлежат духам, которые проходят сквозь вас. И вы почувствуете... притяжение. Я бы так это назвала. Притяжение той стороны очень сильное. И хотя магический круг защищает вас от него, вы не застрахованы от ощущения его мощи. «Мы же не заставляем их, правда, переходить на ту сторону?» спросила Ханна над треснутым голосом. «Нет». «Никто не может заставить духа пройти через врата, это его сознательный выбор. Переступить порог и встретиться с тем, что находится по ту сторону, что бы это ни было», – заверила ее Карен. «Что это вообще означает «по ту сторону»? Куда мы их отправляем?» – спросила я. «Мы знаем об этом не больше, чем они. Наша работа – открывать двери, а не заглядывать за них». Мы не узнаем, пока не придет наше время Перехода. «Как-то это неправильно», – возразила я. «Выходит, мы отправляем этих призраков неизвестно куда, не так ли?» «Или вообще в никуда», – добавила Ханна. Карен яростно покачала головой. «Нет, я в это не верю. Как по-вашему, есть какой-нибудь смысл в том, что эти двери существуют?» Или в том, что мы существуем, чтобы их открывать, если они просто ведут в никуда? Ну, пожалуй, что нет, но... Джесс, ты помнишь, что повторял твой дедушка снова и снова, когда вы с ним встретились? Да, он говорил, я видел это, отправь меня обратно. Вот именно, сказала Карен. Он видел, и теперь ему больше всего на свете. Хочется увидеть это снова. «Возможно, когда-то я разделяла твои сомнения, но не сейчас. Мы отправляем духов туда, где им назначено находиться, и должны верить в это». Мы с Ханной притихли. Осознать все это было непросто. Карен восприняла наше молчание как знак согласия и продолжила. «И еще кое-что. Я должна предупредить вас» что вы можете почувствовать, как через вас проходят духи, хорошо вам знакомые. Иными словами, они могли являться вам раньше видениями наяву или во сне. Не пугайтесь, если это случится. Помните, что это их выбор. Ханна бросила испуганный взгляд через круг на Майло, но он улыбнулся и подмигнул ей. «Не волнуйся, милая», — сказал он. «Я с тобой». Успокоенная. Ханна повернулась ко мне. «Ты готова?» «Готова, как никогда». Карен зажгла последнюю свечу, белую, и поставила ее на землю между нами. «Магическая свеча зажжена. Давайте начнем».